от автора. Года два тому назад издательство «Центр Полиграф» предложило мне собрать и издать вместе несколько моих кулинарных книжек, опубликованных за последние 30 лет, с 1968 по 1997 годы. Подобное предложение издателей, внешне заманчивое для каждого автора, тем не менее, не могло быть принято механически, а требовало всестороннего обдумывания и взвешивания. Первый, основной вопрос, который в одинаковой степени должен был поставить себе автор, а также издатель и читатель, с какой целью осуществляется переиздание? Ведь издавая вновь группу книг, уже известных определенному кругу читателей, необходимо очень трезво представить себе, нужна ли данная книга сейчас и нынешнему читателю, резко отличающемуся по своей психологии, от читателя, существовавшего 25, 20, 15 и даже 10 лет тому назад. Дело в том, что изменился не только читатель, но изменилось время. И хотя считается, что для еды, жратвы, кулинарии, кухни, гастрономии, называйте эту тематику как хотите, время не меняется, ибо все народы во все времена одинаково хотят есть и одинаково отличают хорошую еду от плохой. Все же, Время вносит серьезные изменения и в содержание еды, и в вопросы вкуса. 20 век, как никакой другой, внес незыблемые тысячелетиями людские понятия, очень много нового, это новое затронуло и кулинарию. Если сравнивать кулинарные привычки и нравы начала и конца нашего столетия, то можно определенно говорить о том, что в 20 веке произошла самая грандиозная, но и самая тихая и замедленная постепенная кулинарная революция. Но заметить, охарактеризовать и оценить ее историческое значение может только профессиональный кулинар и профессиональный историк, причем далеко не всякий, а лишь тот, кто застал еще домашнюю кулинарию начала XX века в полном ее расцвете и одновременно дожил до современной ширпотребной, американизированной кухне Макдональдсов и получил возможность ознакомиться с нынешним состоянием национальных кухонь в странах Европы и Азии. Причем надо стать не только, так сказать, немым свидетелем всех изменений и превращений кулинарии XX века не только неким пассивным едоком, но и сознательным, активным кулинарным наблюдателем. К сожалению, Природа поступает в большинстве случаев так, что «мешает» в кавычках специалистам, как в политике, так и в кулинарии, занимать такую историческую позицию, которая позволила бы им наблюдать грандиозные вековые изменения и сдвиги, хотя понять эти изменения и судить о них лучше всего могут только те, кто является созидателем в своей сфере, пролагателем новых путей и хранителем старых знаний. Но почти все крупнейшие политики, исторические государственные деятели, оказавшие громадное влияние на формирование мира в XX веке, так и не дожили до середины, а кто-то до конца века. Ленин, Рузвельт, Черчилль, Сталин, Мао-Цзэдун, кайши Сукарна, Насар. Все они, заложив фундамент в своих странах в первую половину XX века, так и не смогли проконтролировать, что и как будет завершено, или разрушена, в государственном строительстве их преемниками и потомками. В области кулинарии положение почти аналогичное в смысле прерыва преемственности именно в 20 веке. Последний великий повар французской классической школы, продолжатель и ученик французских поваров-классиков XVIII и XIX веков, Огюст Эскофье, родился в 1847 году, прожил долгую жизнь в 89 лет и был последним из живых классиков 20 века, дожил до 1935 года. Его кулинарный наследник и продолжатель, датский повар и теоретик гастрономии Эйлер Йоргенсен, основавший ресторан Эскофье в Копенгагене и 25 лет владевший, вынужден был продать его в 1968 году и отошел от дел к середине 70-х годов. Это был последний из магикан старой классической французской школы, блестящий повар-практик и глубокий разносторонний автор кулинарных эссе и издатель «Кулинарного календаря» – одного из последних в Европе солидных толстых кулинарных периодических изданий. Разумеется, и во второй половине XX века в Западной Европе появлялись новые талантливые мастера поварского и кондитерского дела – но они уже не имели тесных прямых связей с кухней первой половины XX века, выросли и сформировались как мастера в новых историко-кулинарных условиях, были всецело людьми послевоенной формации. Таковы выдающиеся австрийские мастера Вернер мат родился в 1943-м, и Вальтер Глокер, родился в 1950-м, получившая мировую известность как возродители мировой славы венской кухни, пришедшие в упадок с тридцатых годов нашего века, или талантливая и активная шведская кулинарная писательница и преподавательница кулинарной школы Брит Санквист Буллин, родилась в 1946 году. Эти весьма разные по своей кулинарной школе мастера, австрийцы ученики классической французской школы, шведка немецко-американской, ставящие перед собой противоположные кулинарные задачи. Австрийцы – мастера высокой кухни, стремятся создавать изысканные кулинарные изделия и блюда для посетителей дорогих ресторанов. Шведка – энтузиаст и пропагандист массовой домашней и столовской средней кухни. Как не покажется это странным, внутренне, по влечению души, являются любителями и приверженцами так называемой новой кухни в области которой они фантазируют и экспериментируют, так сказать, для себя, для души. Трудно точно подыскать правильный и единый международный термин для такого понятия, которое для удобства и простоты получило в современной международной кулинарной литературе неясный и туманный термин «новой легкой кухни». Прежде всего, необходимо подчеркнуть и уточнить, что она, это современная кухня, в руках подлинных мастеров не такая уж новая от чегого и сам этот термин берется в кавычки во вторых ее легкость которая действительно заметна при сравнении с технологией требуемой классической французской кухней проистекает не из упрощения а из знания максимума разных приемов из широты кулинарного образования современного повара международного класса вот почему и термин легкая также дается в кавычках точно Определенно сформулировать правила или каноны новой легкой кухни невозможно, хотя бы потому, что у каждого мастера они будут своими. Но определить принципы этого кулинарного направления, которое стихийно охватил большинство современных крупных профессионалов, можно достаточно четко. Объединять и свободно, в силу конкретной рациональной необходимости условий, применять всю сумму кулинарных приемов, Никогда не задумываясь над тем, можно ли это, не боясь применять относящиеся или не относящиеся к данному блюду или пищевому сырью приемы, независимо от того, исходят ли они из классической европейской, французской, восточной или любой национальной кухни, лишь бы они убыстрелили дело и улучшили качество готового изделия. На первый взгляд это кажется сплошной эклектикой, но на практике у плиты Это выливается в процесс увлекательного творчества, в повседневную новизну, в постоянный поиск, в непрерывную стихийную, спонтанную готовность к эксперименту. Это не только значительно облегчает нелегкий физический труд повара у плиты, но и раскрепощает его духовно, дает огромное творческое удовлетворение, превращает рутинное, утомительное и скучное для профессионала высокого класса занятие в игру, в увлечение неожиданными открытиями. такие изменения в подходе к кулинарному мастерству характерны только для последней трети нашего века и могли появиться лишь в эту историческую эпоху, как некое кулинарное соответствие различным новациям и прорывам в науке, технике и общественной жизни второй половины, а точнее последней трети XX века. То, что между кулинарной классикой первой половины XX века и особенно между поколениями ее живых носителей до Второй мировой войны, и поколением кулинаров, сформировавшихся после Второй мировой войны, возникла пауза, и во многом была утрачена прямая преемственность и связь. Было, конечно, плохо, неестественно, но диалектика развития состояла в том, что это отрицательное историческое явление дало и весьма положительный историко-кулинарный результат. Новое поколение мастеров экстра-класса, вынужденные формировать сами себя, оказались незадавлены рутиной классической кухни, перестали смотреть и видеть профессионализм лишь в чистоте следования канонам, стали более или даже совсем свободно смотреть на свое мастерство, надеясь скорее на здравый смысл, свои комбинационные дарования и талант, а не только на классические жесткие предписания, прежде совершенно не допускавшие какого-либо изменения, нововведения или модернизации. Могу сказать, что я очень хорошо понимаю положение и состояние молодых, новых европейских мастеров экстра экстракласса, когда им приходилось как-то порывать с прежней кулинарной рутиной и отдавать свои симпатии новой легкой кухне. Во-первых, это были долгое время и тайные симпатии, а во-вторых, это не только опасно было обнаруживать перед профессионалами, да и признаваться самому себе в склонности к новаторству, дипломированному профессиональному классику было нелегко одним из психологических препятствий было то что под новой легкой кухней не профессионалы и профаны понимали прежде всего примитивную мусорную в кавычках современную американскую или космополитическую общеевропейскую кухню которую любой уважающий себя мастер конечно презирает ибо это не искусство а самое серое штампованное ремесло Прийти же к выводу, что подлинная профессиональная современная кухня должна свободно объединять весь репертуар технологических приемов мировой национальной и классической профессиональной практики, было тоже трудно, не овладев этими приемами и не осознав все удобство такого объединения в применении к профессиональному мастерству. Это теперь, когда прошли многие годы, и на базе знаний сложилась новая практика легко определять и формулировать особенности и состав технологии новой легкой кухни, знаю это по себе. Проявляя интерес к приготовлению пищи с детства, я с начала 30-х годов, когда еще безраздельно господствовали каноны и правила технологии 19 века, не только прилежно усвоил их, но и вынужден был применять на практике вплоть до 60-х годов. Изучение истории кулинарии, знакомство с методами различных национальных кухонь, особенно восточных, в том числе китайской, камбоджийской, узбекской и японской, породил ряд вопросов и сомнений в целесообразности многих классических, в том числе и французских методов приготовления и рецептуры. Но прямо подвергнуть их критике, рекомендовать отказаться от общепринятого, было не только нелегко, но и невозможно, потому что любой средний специалист в кавычках, будь то повар или рецензент квалифицировал все новое, ранее не принятое, как неграмотное и вредное, неправильное, а это обрекало любого знающего или любознательного человека остаться наедине со своими новыми знаниями, не сказать, ни тем более написать о них было нельзя. Вот почему «Тайны хорошей кухни» не публиковались пять лет, все о пряностях и национальной кухни» выдерживались, в кавычках, в редакционных портфелях по четыре года, а «Кулинарный словарь» целых девять лет да и то вышел ощипанным и выпотрошенным если употреблять кулинарные термины принимая решение о переиздании всего написанного в области кулинарии я не мог не учесть что хотя эти книги вышли давно они занимали не только тогда но и до сего времени все еще занимают как раз те позиции которые во всем мире обозначают пока еще не всем понятным термином новой легкой кухни но употребляя своих книгах да и не зная тогда этого термина, ибо он еще не существовал, я старался объединить в своих рекомендациях все, что веками было накоплено полезного и мудрого в мировой кулинарии, не придираясь к тому, французское ли все это полезное или русское, узбекское ли это мудрое или китайское. Сознаюсь, что, не обозначая национальности, я вроде бы контрабандой протащил в отечественную кулинарную практику, многие бытующие у разных народов интересные методы и приемы приготовления пищи смешав их в общий интернациональный котел под негласным лозунгом кулинарные технологии всех стран объединяйтесь лозунгом под которым ныне открыто действуют лучшие ведущие и международно признанные мастера кулинарии мирового экстра класса это именно то чего достиг добился завоевал двадтый век в области кулинарного просвещения, мастерства и кулинарной свободы. Была, однако, и другая причина, буквально заставившая меня решиться на опубликование ранее разрозненно изданных кулинарных работ. это причина – книжный разбой 90-х годов во всех его проявлениях и видах, от пиратства до плагиата. Примечание. На рубеже XIX и XX веков, Когда произошел расцвет русской домашней кухни и резко повысился спрос на кулинарную литературу, предприимчивые дельцы стали всячески перелицовывать известную поварскую книгу Елены Малаховец и издавать ее от своего имени под разными фамилиями, близкими по звучанию к Малаховец. Маяковец, Малаховский, Малаховцев. Елена Малаховец публично через газеты протестовала против этих воров интеллектуальной собственности, и вынуждена была на каждую свою книгу ставить печать Фоксимиля. Конец примечания. Как и всегда, когда в обществе царит разбой, будь то прямой или косвенный, власть умывает руки, ссылаясь на общее несовершенство законодательства. Но почему же его не хотят совершенствовать те же самые власти? Остается действовать по правилу. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а это значит, что недостаточно указать мошенника, который делает из твоих книжек свои, или создает в кавычках, из совокупности твоих произведений свою энциклопедию. Да, обязательно энциклопедию, тонкую, или, разумеется, потолще, компилированную или целиком плагиированную, но только энциклопедию, не меньше. Этим пространным словом стали называть буквально все, от примитивных советов «Как уберечься от несчастных случаев», до толстенных, неподъемных сундуков кулинарий. Чтобы разоблачить подобных мошенников и показать, откуда они черпают свои циклопедические, в кавычках, сведения, надо издать свой подлинник, который писался еще 20-30 лет тому назад, и где все сказано проще, яснее и компетентнее, чем любая перелицовка, которой занимаются так называемые популяризаторы. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один конкретный пример того, как работают, как трудятся в поте лица подобные перелицовщики из чужого в свое, причем, цитирую дословно, «объяснение моего добровольного помощника», в кавычках, о том, как он страдал, переписывая мою историю водки в свою книгу о водке. Выступая как составитель книги о водке, заметьте, составитель, а не автор, пишет мне господин Иванов, я не мог себе ни в коей мере позволить плагиат. Взяв из вашей книги фактологию, я изложил ее своими словами, стараясь при этом ни в коем случае не изменить суть. Конечно, в книге использована масса фактов, приведенных и введенных в обиход вами, уважаемый Вильям Васильевич, но они изложены в другой редакции. Мне, как составителю, было очень сложно работать над первыми главами книги, потому что приходилось использовать фактологию, главным образом и преимущественно ваше исследование, ваши термины. Хуже всего то, что необходимо было отказаться от авторского текста, написанного хорошим языком, и писать новый текст. Я попытался, как мог, развить ваши мысли, популярно изложить их применительно для широких слоев населения. Конец цитаты. И хотя из всего этого вытекает ясный вывод, что я причинил затруднение, моему переписывателю, и что массы меня не понимают как серьезного исследователя, а зато хорошо понимают моего популяризатора и доброжелателя, господина Ю. Г. Иванова из города Смоленска. Я все же решил предложить массам, или хотя бы части из них, свои подлинные мысли и кулинарные объяснения, а не переданные чужим голосом с некомпетентными комментариями. Я хочу, чтобы обо мне судили так, как я сам сказал или написал, а не так, как подумал обо мне чужой дядя.